Дружеский опекавший патрон, объяснив ходы, предложил без стеснения высказывать свои идеи. В момент поступления новичка разрабатывалась серия журнальных анонсов дезодоранта «Апрельская роса» — сенсационной косметической новинки от той самой «Царицы гигиены и красоты», где подвязался флаксман. И тайная ненависть Гордона к его службе подверглась неожиданному испытанию. Выяснилось, что у него замечательный, просто врожденный талант к рекламным текстам. Почти не задумываясь, он кидал эти броски, цеплявшиеся и въедавшиеся фразы, нарядные пакетикой для лжи. Дар слова у него всегда был, но впервые имел явный успех. Мистер Уклу Виделось для помощника большое будущее. Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой. Вон куда занесло. Ловко врать, чтобы трясти монету из болванов. Какая скотская ирония! Мечтать стать поэтом, вытянуть таки счастливый билетик в сочинении гимнов дезодоранту. А, впрочем, Ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстовиков, по слухам, из неудавшихся писателей, да и откуда же им браться? Царицу гигиены весьма порадовал дезодорантовый анонс. Мистера Эрскина тоже. Недельное жалование автору текста повысили на 10 шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги, в конце концов, Запахали его. Его несет в самую пакость. Еще чуть-чуть, и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит. Восстанешь против успеха, клянешься никогда не пробиваться, честно полагая, что и захочешь, так не сможешь. А затем случай. Просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты пробиваешься. Он понял, сейчас или никогда. Бежать немедленно, уносить ноги, пока не засосало. Только теперь Гордон не собирался смирно дохнуть с голода. Пошел к Равилстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа. Не хорошее место, а такое, где тело нанимают без претензий. Заодно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между местом и хорошим местом. К тому же не корил за безумие. У Равилстона было великое свойство — умение взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Деньги, конечно, способствовали. Богач мог себе позволить свободу разума и духа. Более того, Богач со связями, имел возможность находить другим заработок. Уже через пару недель Равелстон сообщил Гордону, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одрехлевшему Маккечни, требуется помощник. Неопытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, оплата мизерная — два фунта в неделю. Повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно? Это было самое то. Поспешив к мистеру маккечни сонному старому шотландцу с красным носом и белой бородой в табачных пятнах, Гордон без колебаний согласился. И как раз в это время был напечатан сборник его стихотворений «Мыши». Седьмой издатель, из тех, кому он предлагал рукопись, решился опубликовать ее. И это тоже было делом рук, хорошо знакомого с издателем Равилстона, который в тихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее и что сам он, наконец, состоялся, победно не состоявшись типовым человечком с Фикусом. Он подал заявление об уходе из Альбиона. Не обошлось без неприятных переживаний. Джулию, разумеется, его вторичный отказ от хорошего места привел просто в отчаяние. Розмари с которой они уже были знакомы, хоть и не отговаривала, уважая принцип «свою жизнь живи по-своему», однако недоумевала. Но больше всего, как ни странно, расстроила прощальная беседа с главным менеджером. Примодушный Эрскин, сожалея о потере для фирмы, честно выказал огорчение, воздержался ругать глупца Малакасоса и попросил лишь объяснить причины. Совершенно невозможно было не уклониться от ответа, ни соврать про единственно понятное в агентстве место получше. Гордон начал стыдливо лепетать, что бизнес как-то не по душе, что вообще есть намерение писать. Начальник неопределенно загудел. Писать? Хм... Здорово тут можно заработать, а? Не особо? ха а — Нет, не особо. Сознавая, что выглядит смешно, Гордон пробормотал что-то насчет своей только что изданной книжки. — Сборник стихов? — с трудом проговорил он. Мистер Эрскин искосо глянул на него. — Стихов? — Хм, да, стихов. — Прожить-то... Как уйдете? На это самое получится, а? На это, конечно, не проживешь, но может, если иногда печататься. Хм. Ладно, вам виднее. Ну, захотите на работу, возвращайтесь. Местечко всегда подберем. Такому, значит, как вы. Ну, не забывайте. Гордон...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 Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это Гордона не волновало. За месяц со дня издания «Мышей» автор нашел 13 критических упоминаний о сборнике, в том числе и элит-приложение «Таймс», где поэт-дебютант был назван столь много нам обещающим. Понадобилось еще почти полгода, чтобы осознать полный провал «Мышей».